Глава 8. Он неплохо приложил одело. Рана на лице глубокая, брызги крови разлетелись даже на стены. Кровь и сейчас течет из раны. Но Геордизист это мало заботит. Он, стараясь не пачкаться, переворачивает Адыла на спину.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 Прямо над ним табличка. Компания Буровые и Савинова. Транспорт в 4.00.